Глава восьмая Ирина Войнова. Абонент занят, оставьте ваше сообщение после сигнала. Механический голос повторял эту фразу в сотый раз за последние несколько дней, но с поистине ослиным упрямством я снова и снова раз за разом набирала чертов номер чертова Потапова и чувствовала, что еще чуть-чуть и меня накроет самая настоящая истерика. Банальное, некрасивое, бурное. Потому что он исчез с горизонта так, будто его никогда и не было. Исчез вместе с детьми. И да, умом я понимала, у Макса есть своя жизнь. Работа, девушка, друзья, все то, где не было места ни мне, ни моим малышам. Вот только легче от этого не становилось. Черт. Тихо выдохнув, я медленно положила несчастный смартфон рядом с собой на кровать и обхватила себя руками, силой растирая замерзшие плечи. В груди нещадно ныло и тянуло с тылом беспокойством, а нервы дрожали натянутой струной из-за сводящей с ума неизвестности. Последнее было хуже всего. Наверное, стоило бы позвонить кому-то еще. Но в самом-то деле у нас же были общие знакомые, старые приятели и даже друзья». Я бы обязательно так и сделала, если бы не одно треклятое но. Мне некому звонить. Расставшись с Максом, я оборвала все контакты. Я так устала от этой больной зависимости, от убивающей меня любви, что вычеркнула из жизни даже намек на случайную встречу с ним. Я не хотела ни видеть, ни слышать, ни знать его. И мне было откровенно наплевать, как глупо это выглядит со стороны. Я хотела свой уголок, научиться жить без него и даже не представляла, чем это может обернуться, что однажды я буду сидеть вот так посреди больничной палаты, кусая губы, в бессильной злости на себя саму и на Макса, и на Ильина, и. Войнова медсестра, заглянувшая в палату, смерила меня заинтересованным взглядом, оборвав панический бег моих мыслей своим появлением. Вскинувшись, я вопросительно посмотрела на нее, с трудом облизнув пересохшие губы. А та, словно не видя, как меня трясет, непринужденно и весело выдала. — Ну, чего сидим, кого ждем? К тебе там целая делегация нарисовалась. Беги и встречай. Пока наш серпентарий к себе этого красавца не забрал. — А?" Судорожно вздохнув, я усилием воли подавила совершенно неуместное желание разреветься. Сглотнув, вновь облизнула губы и хрипло уточнила. «А вы уверены, что это ко мне?» «Я никого не жду, наверное». «Странная ты», — весело фыркнула медсестра, засунув руки в карманы на форменном халате. «Ты не ждешь». «А он вон приперся». — И не один. Давай, Войнова, отрывайся от кровати и вперед. А то через полчаса обед и процедуры по расписанию. И, не дождавшись от меня хоть какой-то реакции, строго прикрикнула, хлопнув в ладоши. — Ну? Чего сидим? Кого ждем? Марш! Навстречу визитерам! Или тебе клизму выписать для ускорения? Конечно, никакую клизму она мне ставить не собиралась, но почему-то именно эти слова оказались самыми действенными. Я медленно поднялась с кровати и, шаркая тапочками, выползла в коридор, чтобы вот так вот аккуратно и неторопливо добраться до поста дежурной медсестры. Правда, если быть честной, формально я до него так и не дошла, наткнувшись на знакомый, чуть тяжелый взгляд, пробиравший меня до костей я остановилась, как вкопанная. И только сильнее затянула полы халата, сжав пальцы так, что побелели костяшки. Глядя широко раскрытыми глазами на то, как Потапов, небрежно отмахнувшись от оживленных и хикающих медсестёр, решительно сократила разделяющее нас расстояние. Шаг, ещё шаг, ещё один. Вот он уже дико привычно возвышался надо мной смотрел на меня сверху вниз нечитаемым взглядом. И от этого пристального, такого до боли ненавистного и знакомого внимания я окончательно растерялась, забыв все, что хотела ему сказать. «Серьезно?» «Все, что я смогла, это хрипло выдохнуть, растянув губы в нервной улыбке. Но «Привет?» Повисшая между нами тишина была непривычно хрупкой и уютной. Наверное, мне надо было что-то сказать, надо было ударить его кулаками в грудь и потребовать объяснений, узнать, почему он не отвечал. Надо было потребовать привести ко мне малышей или просто услышать их. Надо было. Да, но... Я не сделала ничего из этого. Я просто стояла, чувствуя себя так по-глупому растерянной, уязвимой и беззащитной, словно та невидимая стена, что выросла между нами со время расставания, вдруг разлетелась на десятки, сотни осколков, словно все те обиды, причины для ненависти, разумные и логичные аргументы, что я заучила наизусть, вдруг перестали иметь значение. Вот так просто, по щелчку пальцев и в голове не осталось ничего, кроме совершенно дикого желания шагнуть вперед и спрятаться от мира и проблем в таких до жути знакомых объятиях. Позволи тебе побыть слабой хоть немного. — Привет! Максим криво улыбнулся, осторожно погладив меня пальцем о щеке. От этого простого, совершенно обыденного жеста внутренности скрутило узлом о сердце собилась быстрее. И я поймала себя на том, что краснею неудержимо и бесконтрольно. Прости, что не позвонил. Продолжил тем временем Потапов, казалось, не замечая ни моего смущения, ни непривычной молчаливости. Этот дуэт малолетних террористов проверял мой телефон на прочность. Увы, как оказалось, умная китайская техника не очень-то дружит с водой, огнем и медными трубами ну или кафельной плиткой в моем случае о я не сдержалась насмешливо фыркнув обруч напряжения сдавивший грудь чуть ослаб и я позволила себе тихий вздох облегчения все таки не удержавшись от маленькой шпильки в адрес бывшего неужели в этом мире есть что то что ты можешь не предусмотреть только осознав что ляпнула я тут же пожалела об этом да да Между нами бездна, обиды и злости. Да, мы оба не были идеальными и натворили немало. Но черт по тебя попрал, Войнова. Этот человек единственный, на кого ты смогла положиться. Он заслужил хотя бы элементарную вежливость. И плевать, что мы уже успели с ним поскандалить. Ну, экстремальный курс отцовства я тоже как-то не загадывал. Усмехнулся Макс, небрежно пожав плечами. Так что да, не настолько я могуч, как показала практика. А террористы получили условный срок под надзором моих друзей и слезно просили передать себе вот это. Мне под нос сунули надкусанное и обслюнявленное печенье. Обычное такое, детское печенье, глядя на которое, я вновь растеряла все слова и забыла половину алфавита, чувствуя, как защипало в глазах. И пока я стояла вот так, вертя в пальцах эту печеньку и пытаясь придумать достойный ответ, Потапов невозмутимо заметил. Они соскучились. И я тоже. Что тоже? Я недоуменно моргнула, удивленно на него посмотрев. Соскучился. Макс мягко, коварно улыбнулся, снова пожав плечами. И тут же перевел тему, поинтересовавшись. Когда тебя там уже выпишут, а, Потапова? Я даже оглянулась, на всякий случай, проверяя, нет ли рядом кого-то еще. И снова посмотрела на бывшего, не понимая, шутит он так или что. Даже уточнила, осторожно убирая печеньку в карман халата, и отступив на шаг назад, на всякий случай. Для склероза все-таки рановато, Максим. Моя фамилия Войнова, вообще-то, если ты помнишь. Помню. Макс смерил меня пристальным, внимательным взглядом, словно готовясь к чему-то. А потом хмыкнул и уточнил невозмутимо. Это всего лишь незначительные бюрократические тонкости, и мы их исправим. Прямо сейчас, пока еще войного. Что? Серьезно, я даже возмутиться толком не успела. Потапов сократил разделявшее нас расстояние за какие-то доли секунды, а в следующий миг я судорожно цеплялась за его плечи и шею, отчаянно краснее под звонкой хихикания медсестер, потому что этот наглый, невозможный, совершенно непредсказуемый человек подхватил меня на руки и занес в так, кстати, пустовавшую перевязочную. И плевать он хотел на мое сопротивление, на мои призывы к его голосу разума. Все мои протесты и попытки хоть как-то его остановить — Макс встретил непрошибаемым спокойствием и чисто слоновым упрямством. И это было так знакомо, почти до боли и жадного желания повернуть время вспять. Но прошлое ведь не вернуть, правильно, да? Но и зачем? Тихо поинтересовалась я, стоило ему усадить меня на кушетку. Обхватила себя за плечи, пытаясь хоть так защититься от непрошенной волны воспоминаний, накатившей так внезапно и сильно. Что зачем? Макс подтащил к стул. Усевшись на него, он сцепил пальцы в замок и уставился на меня внимательным, нечитаемым взглядом. И от такого внимания я чувствовал себя неловко, отчаянно пытаясь не краснеть. Зачем это все, Потапов? Устало вздохнув, я провела пальцами по спутанным, Волосам. это внимание, это забота. Шуточки твои неуместные. Ты же понимаешь, кроме детей нас с тобой ничего не связывает. И называть меня Потаповой — это... — Боюсь, это ты не понимаешь, Ириш, — перебил меня бывший и до того, как я успела что-то возразить, продолжил. — Я не знаю, кому ты так насолила, но факт есть факт. Опека от тебя так просто не отстанет. А я не горю желанием подвергать наших. Тут он делает ударение на этом слове, пригвоздив меня к месту серьезным взглядом. Детей. Таким приключением на постоянной основе. Мне, знаешь ли, и одного раза за глаза хватило. И я облизнула внезапно пересохшие губы и откашлялась, пытаясь прочистить горло. И все равно сипла Выдохнула, сжав пальцы так, что побелели костяшки. — И что ты предлагаешь? Есть один очень простой и очень эффективный способ — обрубить их посягательство на корнем. Потапов пожал плечами, откинувшись на спинку стула. И улыбнулся так предвкушающе, что у меня внутренности стянуло узлом нехороших предчувствий. Никогда еще его эта улыбка до добра нас не доводила. Никогда. И какой же? Сердце билось в груди, как сумасшедшее, а я все пыталась понять, что задумал сидящий напротив меня мужчина. И все равно оказалось не готова к тому, как спокойно и обыденно Макс заявил, хлопнув в ладони. Нам нужно пожениться, заключить брак, Ирин, прямо сейчас. С минуту я просто смотрела на него во все глаза, не зная то ли смеяться мне, то ли плакать, то ли от души врезать ему по лицу, да все, что угодно, лишь бы меня перестало душить горькое, жгучая обида пополам со злостью. Но я так и осталась сидеть на месте. Только глаза закрыла, отчаянно пытаясь справиться с совершенно ненужными сейчас эмоциями и чувствами. Безрезультатно, но все же я не я не понимаю наконец смогла я выдавить из себя вновь посмотрев на невозмутимого бывшего разве это как-то разве нет другого способа отделаться от них возможно есть спокойно согласился со мной максим но прежде чем я смогла добавить что-то еще также невозмутимо обрубил. но у нас нет времени на то чтобы их искать так что Это многозначительное, у тебя нет выбора, так и повисло в воздухе. Нет, Макс, не высказал это вслух, но я ощущала кожей этот холодок безысходности, той самой, что ледяными когтями сжала мое сердце, мешая дышать и ясно мыслить. И прежде чем я осознала, что произошло, я тихо и беззвучно обронила, так и не подняв взгляд. Хорошо, я... я согласна. То, что было дальше, слилось для меня в одно долгое, яркое пятно событий. Сухая тетка из Закса со старомодной красной папкой. Приятель Потапова, Ильин, выглядевший до неприличия довольным и чуточку злорадным. Умиленно вздыхавший медперсонал и ревнивые взгляды одиноких пациенток. И Макс. Тот самый Макс, что всегда был уверен в себе, Собран и готов к любым неожиданностям. Сейчас он не сводил с меня беспокойного взгляда и сжимал пальцы так, словно боялся, что я могу ускользнуть, исчезнуть, растаять, как мираж. И, если быть честной, я очень хотела сбежать. Но это ради детей, Войнова. Только ради детей. Поставьте подпись здесь и здесь. Деловеда ткнула пальцем регистратор, вложив мою подрагивающую ладонь и ручку. И терпеливо дождалась, пока я медленно, осторожно выведу собственную подпись. После чего захлопнула свою папку, заявив, «Ну что ж, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать супругу Максим Андреевич». На этой фразе я ощутимо вздрогнула, только сейчас в полной мере осознав, на что подписалась. «Сама». Добровольно загнала себя в эту ловушку, из которой выбраться живой и невредимой уже не смогу. Не в этот раз, но... Дети Вайнова это ради детей. Помни об этом. Глубоко вздохнув, я повернулась к непривычно молчаливому Максиму. А тот вдруг дернул меня на себя заставив упереться руками в его широкую твердую грудь и сделал то, что я ожидал от него меньше всего. Обхватив мое лицо ладонями, он меня поцеловал, пресекая любой намек на сопротивление, не задавая лишних вопросов, не спрашивая разрешения, и целовал так, что у меня слабели колени, а сердце давало знатный сбой, выжигая из легких последний кислород. Поцелуй оборвался так же внезапно, как и начался, и пару секунд я открыто хватала воздух ртом, пытаясь справиться с бушующими в груди эмоциями, и... не смогла. Размахнувшись, я от души врезала Потапова по лицу и сделала то, что делают порядочные барышни из романов о любви. Банально. Некрасиво и глупо потеряла сознание. Моментально обмякнув, таких родных и чужих объятиях одновременно.